«Вот посмотрите, дескать, люди добрые, с каким золотом я век дома и вою!» Минут через двадцать в избе Завьяловых оказались Баян и сама Мануйлова, баба молодая, но крепко истертая сельской и всякой другой культурой. Пока Баян согревался на печи, она недоверчиво оглядывала компанию, отстраняясь от стола, отпихивая граненую стопку.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 и зашарила в кармане шубы, отыскивая Курева. «В нашей избе табашников отродясь не велось!» упредила культурную даму хозяйка. «Я и Робят, прежде чем пустить, опросила на шот Курева». «Наливайте тогда еще стопку!» приказала гостье. Корней Измоденович мигом откликнулся, плеснул ей и себя тоже не забыл. «Настасья Ефимовна...» В это время наступила ногой на пустую бутылку пол-литру под столом, вынула ее из-под новейшей скатерти и навалилась на самого. «Ты, ковды, это сообразил? Другу-то где добыл?» Корней Измаденович начал вертеть пятерней над головой, вспоминая, где и когда он разжился бутылочкой, и как бы он выкрутился». Неведомо. Но тут подоспела помощь. Хохлак, пробуя баян, извлек первые звуки, разведочно пробегая пальцами по белым перламутровым пуговкам, и хозяин отстраняюще повел рукой в сторону своей старухи, отвяжи, издескать, не мешай, не та минута.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 заполняя ее от пола до потолка, от стола до печки, от дверей и до окон, и дальше, дальше, сквозь окна, спорти замерзшими на них простоватыми, полуопавшими деревенскими цветами, Сквозь двойные рамы, и дальше-дальше Плыла она, распространялась над сугробами, Над домами, над плавными, пустынно-мерцающими снегами, Все шире, все полней разливалась Та нечаянная негаданная музыка. Дрогнула деревня, кто еще не спал, Замер с подушкой в руках, кто пеленал ребенка, Заслушался, скомкав в горсти пеленку, Кто рубаху на ночь сымал, Так и остановился, не досняв ее, Кто вышел нужду справить, Забыл про нужду, Кто с поля аль с воли шел в деревню, Замедлил шаги, приостановился, Кто скотине корм давал, навил и навалился, чтобы сено не шумело, Кто печь топил,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 Горько плакали про себя от занявшей в груди сладкой боли, Вроде бы давно и навсегда забытой, непонятной печали. В избе же завяловых утирая слезы, Настасья Ефимовна повторяла и повторяла, Глядя на портреты приемных сыновей, «Ванечка, Максимушка, чё у нас в избе-то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 но в каком-то исходном месте жизни, в степу, под самыми ли звездами спишь ты, спишь, моя родная, спишь в земле сырой, прошептал Корней Измоденович и вопросительно глянул на Хохлака, тот кивком головы подтвердил, «Правильно! Давай дальше!» И, обретая уверенность, старый воин повел. «Я пришел к тебе, родная, с горем и тоской!» Тут уж Настасья Ефимовна совсем улила слезами. Мануйлова наливала себе сама, стукала со стопкой стакан лёжки Шестакова и почему-то гнусава требовала – «Солдат, пожалей одинокую женщину!» Лёшка не хотел жалеть её, разлохмаченная, сырая с головы. Была она, однако, с сохлыми морщинами урта, рта, бледно-синяя, она ему напоминала шурискарских брошенок, курящих, пьющих, меры ни в чём не знающих. Ответно стукнувший стаканом о стопку гости, Лёшка отставлял посудину в сторону. Баян он любил, эх, как разведёт его бывало, очим герко-горный бедняк! И зачем он на него сердился, зачем уши затыкал? На мать с кулаками кидался, требовал выдворить гулевого и ветреного мужа из дому.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 Разогретый застольем, не останавливая музыки, Как это умеют делать лишь гармонисты, Распаленный военист хватанул водки И бодрым голосом выкрикнул «Далеки от нас огни кремлевские!» Корней Измоденович радостно подхватил, А впереди бескрайные российские снега. Дальше пошла, как потом объяснял старый солдат, «Разножопиться!»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 «С нашим знаменем, с нашим Сталиным до конца мы врага разобьем, с царем-батюшкой за отечество, как один, животы покладем». «Старик, ты больше не примай!» Заметив, как поджала мокрые губы и насторожила Смануйлова при словах «С царем-батюшкой за отечество», упредила Настасья Ефимовна и дала распоряжение – «Всей команде отдыхать, с дороги ребятки, Самому напечь, плясачий час вскочит ночью, Ему ноги в обруч вязать начнет. Натирай его, тебе, дорогая гостья, за музыку спасибо, Натапливай клуб шибче, завтра солдатики те Такую музыку дадут, что все девчонки в клуб слетятся».